Глава 56 Красные кружевные трусики Ангелина приехала точно ко времени. У входа в ресторан замерла, пытаясь унять дыхание. Заходила с клотящимся сердцем. Готова была поспорить. Ее моторчик бился со скоростью 150 ударов в минуту, а то и больше. Буквально пинками сам у себя гнала вверх по ступенькам. Вежливый портье забрал у нее куртку и выдал номерок из гардероба официант подвел к столику, где уже ожидал кавалер. Ангелина настолько привыкла видеть Степанова в костюмах, что в эту минуту он показался ей незнакомцем в своем кремовом свитере и коричневых джинсах. При виде ее Игорь тут же подскочил с места и отодвинул для нее стул. Она так переволновалась, что даже не сразу заметила, какой красивый уголок выбрал для их свидания Степанов. По правую сторону от них во всю стену красовалась фреска с видами на Венецию в погожий день, а по другую сторону – Арка с толстыми колоннами. Картину дополняла аккуратнейшая сервировка на белоснежной скатерти. «Ты сегодня очень красивый, Геля!» произнес Игорь низким грудным басом с легкой хрипотцой. Пожалуй, такого тона Акулова от шефа еще не слышала. «Не шеф, мужчина, просто мужчина», — все твердила она про себя. «Спасибо, вы тоже, то есть ты...» «Неожиданно спасибо, Геля», — с улыбкой ответил он. «Хочешь что-нибудь выпить до того, как закажем?» «Да, было бы неплохо». «Может быть, бокал вина? Сухое красное?» «Да, пожалуйста». Перед ней, как по мановению волшебной палочки, появился большой винный бокал, на треть заполненный тёмно-бордовой жидкостью. Точно такой же, как в у Степанова. «За прекрасный вечер», — предложил он тост. Ангелина легко соприкоснулась с краем бокала с его и сделала щедрый глоток. Еле удержалась, чтобы тут же не скривиться. Господи, зачем я согласилась кислять, она жуткая. Так что там советовала Кристина чаще улыбаться? И растянула губы в искусственной улыбке. Не понравилось вину?» Сразу спросил Игорь. Ты мысли мои читаешь? Широко распахнула глаза она. Это не сложно, гель. У тебя же все на лице написано. Правда? Ангелина раньше не подозревала о такой особенности. «Надо же, какой чуткий! Интересно, это он со всеми так или только со мной?» «Обещаю не использовать способность во вред». Пообещал он с веселым выражением лица. «Так что ты предпочитаешь пить?» «Люблю сладкие коктейли». Тимур бы на такой ответ лишь поморщился, поскольку искренне верил, что если уж пить, то напитки должны быть в чистом виде, а тем, кто предпочитает коньяк с колой, нужно вообще запретить употреблять алкоголь. Игорь же улыбнулся и заказал для нее нечто с незнакомым названием. Скоро перед ней появился бокал с симпатичным желтым зонтиком и ломтиком ананаса на боку. Лишь убедившись, что напиток ей понравился, Степанов перешел к изучению меню. А потом принялся перечислять официанту. «Нам, пожалуйста, два теплых салата с морепродуктами, лосося, парочку стейков с высоким уровнем мраморности или, может быть, ты предпочитаешь коре молодого ягненка с овощами». Это он сказал уже ей. Я бы вообще ограничилась только салатом», — призналась Ангелина. «Ну нет, дорогая. Ты грозила заказать из меню всё самое дорогое. Так что я действую согласно твоим желаниям. Ещё нам, разумеется, понадобится десерт». Очень скоро стол оказался уставлен тарелками с удивительно ароматным и вкусным содержимым. Мясо пахло потрясающе. Ангелина чуть слюной не захлебнулась, пока оглядывала эту роскошь. Хотя ещё недавно совершенно не чувствовала себя голодной. Они с Игорем, не сговариваясь, принялись уплетать вкусности. Очень скоро тело наполнилось приятным ощущением сытости. Однако неловкость, которую Акулова ощущала, не прошла, хотя Степанов выглядел весьма расслабленным. «Покажи ему, какая ты умная и начитанная», — вдруг вспомнила она совет подруги и ляпнула. «Ты любишь Достоевского?» «Нет», — усмехнулся Игорь. «Одолжен». «Ну, не то чтобы...» «Молодец». Ты прям мастер заводить беседы. Принялась она себя ругать. Геля, если ты хочешь, чтобы я прочитал Достоевского, я прочту. Но сегодня вечером давай разговаривать о личном. Как тебе идея? Смейся, хвалило чувство юмора. Вспомнился еще один совет Кристины, и Ангелина издала нервный смешок. Бровь Степанова поползла вверх. Дурюха, это вообще-то не шутка была. Человек и правда личном собрал собеседу вести. А я тут со своими смешками. Ух, все. Теперь Игорь точно решит, что я какая-то психичка. К тому же не умею себя вести. И вот когда она уже была готова залезть под стол от стыда, Степан вдруг взял инициативу в свои руки. Серьезным тоном произнес. Геля, если тебе вдруг кажется, что я не нервничаю, так я очень даже нервничаю. Просто давно научился это скрывать. Ты тоже нервничаешь. Да. Призналась, и, о чудо, как-то сразу расслабилась. Беседа потекла легко и непринужденно. Ангелина выяснила о смерче Геннадьевича масса интересных вещей. Оказалось, он всегда дочку хотел, и чтобы такая же хорошенькая, как Вера. Он вообще детей любил, завидовал братьям, у которых уже подрастали сыновья. Оказалось, Степанов мужчина крайне семейно ориентированный. Мечтал о доме, о пригороде и большой собаке, непременно сенбернаре поскольку в детстве много раз смотрел фильм «Бетховен». «Что за фильм?» — спросила Ангелина. «Про огромного доброго Сен-Бернара, любимца всей семьи. Ты не смотрела? Тебе точно понравится. Надо как-нибудь организовать просмотр». Ее он тоже расспрашивал о планах на жизнь, о вкусах в кино и многом другом. Степанов оказался простым, понятным и в то же время очень интересным собеседником. Через некоторое время ужин был съеден, и Игорь вдруг предложил. «Геля, я не готов так рано завершать вечер. Может быть, сходим в кино?» «А знаешь, я так давно не была в кино». Признаваться, что довелось побывать всего пару раз за жизнь еще на первом курсе, стало как-то стыдно. В ее родном городке кинотеатр прекратил свое существование еще до рождения Ангелины. «Так пойдем же». Степанов отвез ее в развлекательный центр, где они без труда нашли подходящий случай романтическую комедию «Уселись на задний ряд». Сидеть в такой непосредственной близости от Игоря оказалось для Ангелины слишком непривычно. Несмотря на приятный ужин, он оставался для неё чужим. Конечно же, она отметила, насколько смерч Геннадьевич привлекателен, и пахло от него необычайно вкусно, новым свежим одеколоном, напоминающим морской бриз. Но почему-то прикоснуться к этому прекрасному мужчине её не тянуло. «У тебя там всё атрофировалось», — вспомнила она слова подруги. Полгода — долгий срок для воздержания. Но ничего у неё там не атрофировалось, это стопроцентно. Желание близости по-прежнему жило в Ангелине и нередко давало о себе знать одинокими холодными ночами. Однако в эту самую минуту её либидо спало крепким сном. «Может быть, я не испытываю притяжения к Игорю, потому что попросту к нему не привыкла? Ну и что, что знаком полгода? Я же его не рассматривала раньше в таком ключе. Вдруг подумалось ей». Пока она задавалась этими вопросами, шеф вдруг взял, да и положил руку на ее колено. По-хозяйски так положил, будто последние лет пять только и делал, что гладил ее коленки. Его рука оказалась теплой, прикосновение приятным. Но никакого трепета внизу живота она не почувствовала, как это бывало на свиданиях с Акуловым. С Игорем было по-другому. Торт красив, свежий, вкусно пахнет, но попробовать почему-то не тянет, хотя уже полгода сладкого не ела. Каково? А торт очень даже жаждет быть съеденным. «Со мной, наверное, что-то не в порядке. Может быть, это чисто психологическое. Надо переступить барьер, спрыгнуть с обрыва, и всё, чтобы обратной дороги уже не было». Подумала как следует и решилась. «Игорь, извини, я на минутку». Шепнула она ему на ухо и вышла в туалет. Уже там достала из сумочки заветную коробочку с красными трусиками и надела их вместо белых хлопковых. «Была не была». Пробормотала она, взглянув на себя в зеркало. «Я красивая молодая женщина и достойна ласки». Почти уверенная, почти смелая, она вернулась на место, сжала руку Игоря и попыталась положить голову ему на плечо. Он позволил ей это, даже запечатлел горячий поцелуй на ее макушке. Ангелина была расслабилась, приняв наконец решение. Однако у ее решения оказалось серьезное побочное действие. Чем ближе время подходило к концу фильма тем сильнее снова начинала нервничать. Одно дело — предполагать, что чисто теоретически секс может когда-нибудь случиться. Другое — знать, что он произойдёт уже этой ночью. Всё приятное, что Ангелина испытывала в компании с Игорем, вдруг улетучилось, уступив место необъяснимому страху. «Может быть, я какая-то неправильная? Но хороший же мужчина, душевный. Очень ко мне внимателен. Что мне ещё надо?» Очевидно, что-то всё же было надо. «Надо». И это что-то она от Степанова еще не получила. Поэтому к тому моменту, как на экране показались титры, нервничал уже настолько сильно, что это почувствовал и Игорь. «Гельчик, что случилось?» Осторожно спросил, когда вышли из зала. «Я...» э...» Разучилась говорить. Поинтересовался он с доброй улыбкой. «М -м... «Подожди, я, кажется, понял. Ты думаешь, я тебя сейчас сексом заниматься повезу?» Спросился смешинками в глазах. От такой прямолинейности Акулова замерла на месте и захлопала ресницами. «Я...» э...» «Нет, Гель, не повезу». «Нет?» — прохрипела она на выдохе. «Конечно же нет. За колено потрогал, прости. Если это было преждевременно, не сердись. Очень уж у тебя ноги красивые, не мог удержаться. Но я мужчина строгих правил. Сначала любовь, потом секс. Пока ты не будешь к этому готова, пока по-настоящему не захочешь». «Я тебя к себе ночевать не повезу. Точнее, переночевать не вопрос, у меня есть комната для гостей. А вот интимные ласки давай оставим на попозже». Ангелина и сама удивилась тому, с каким облегчением выдохнула. Не готова она была позволить Степану залезть к ней в трусики, пусть даже и купила их специально для этого.